И с действием казалась речь совместной. Иисус — сын Новина, по библейской легенде вождь еврейского народа, преемник Моисея, завоеватель земли обетованной. На имя Маккавея проплыла другая, как бы кола огневое, бичом восторга взвитая, юла. Иуда Маккавей — освободитель еврейского народа от сирийского ига, второй век до нашей эры. Великий Карл с Орландом, эти двое, мой взгляд умчали за собой во след, как сокола паренье боевое. Потом Гульельм и Реонард свой свет. Перед моими пронесли глазами Руберт Гвискар и герцог Готофред. Гульельм Гильем граф Оранский и Ренуард Ренуар, герои средневекового французского эпоса, Роберт Гвискар, Робер Гискар, герцог Готофред, Готфрид Бульонский, вождь первого крестового похода. Затем, смешавшись с прочими огнями, дух, мне вещавший, дал постигнуть мне, как в небе он искусен меж певцами. Я обернулся к правой стороне, чтобы мой долг увидеть в Беатриче, в словах или знаках, явленной вовне — Столь чисто было глаз ее величие, столь радостно, что блеском превзошло и прежнее, и новое обличье. Как в том, что дух все более светло, ликует, совершив благое дело, мы видим знак, что рвенье возросло. Так я постиг, что большего предела совместно с небом огибаю круг, столь дивно Беатрича просветлела и как меняют цвет почти что вдруг у белолицей женщины ланиты, когда стыдливый с них сбежит испуг, так хлынула во взор мой, к ней раскрытой шестой звезды благая белизна, куда я погрузился с нею слитой. Была планета Диева полна, искрящейся любовью, чьи частицы являли взору наши письмена. Планета Диева — Юпитер, Ди, Искрящиеся любовью — отдельные искры, частицы любви. Это пребывающие здесь души справедливых. И как, поднявшись над прибрежьем, птицы, обрадованы корму, создают и круглые, и всякие станицы... Так стаи душ, что в тех огнях живут, Летая, пели и в своем движении То Д, то И, то Эл сплетали тут. Сперва они кружили в песнопении, Затем, явив одну из букв очам, Молчали миг другой в оцепенении. Ты, Пегасея, что даришь умам Величие во времени далеком, А те тобой, краям и городам, Пролей мне свет, чтоб виденные оком я мог их начертанье воссоздать. Дай мощь твою коротким этим строкам. Пегасея — общее название мус, обитающих на Геликоне, где струятся Гиппокрена и Аганиппа, источники вдохновения, выбитые из горы копытами Пегаса. И гласных, и согласных семью пять Предстала мне, и зренье отмечало За частью часть, чтоб в целом сочетать. «Дилигете юститям» сначала, Глагол и имя шли в той той. «Кви юдикатис» терам речь кончала. «Любите справедливость, судящая землю», Библия. И в «М» последнего из слов их строй прибыл недвижным, и Юпитер мнился серебряным с насечкой золотой. И видел я, как новый сон спустился к вершине «М», на ней почить готов, и пел того, к чьей истине стремился. Вдруг, как удар промеж горящих дров, рождает вихрь искрящегося пыла, предмет гадания для иных глупцов, так и оттуда стая светов взмыла и вверх к различным высотам всплыла.